И вместо всяких колесниц и повозок они пользовались для своих переездов людьми, которые носили путешественников на плечах. У помянутого выше короля Перу в тот день, когда он был захвачен испанцами, носили на золотых носилках, и, находясь в гуще сражения, он сидел на золотом кресле. По мере того, как убивали его носильщиков, чтобы он упал на земь, Ибо его хотели захватить живым, их место по собственному желанию занимали другие. Так что его никак не могли ссадить с кресла, пока один садник-испанец не схватил его и не опустил на землю.